672. -е. Матерь огни йоги После сна той или иной длительности развоплощенец просыпается к действительности астрального мира. Но это действительность по сознанию. Сознание по соответствию притягивается к сферам ему близким и созвучным, и оно в них пребывает, пока исчерпываются энергии, влекущие человека именно к ним, ему желательным. По мере изживания их воздействия и освобождения от их магнетизма, разоплощенный поднимается выше, следуя за высшими притяжениями, когда низшие преодолены. Получается состояние постоянной борьбы между энергиями, порожденными на Земле человеком, которые тянут его вниз, и теми, которые влекут вверх. Там, в мире астральном, очень много соблазнов. Чтобы все они облекаются в яркие, обощающие формы, с которыми вступает в сочетание тот, кто подается их воздействию. Много решимости и стойкости надо явить, чтобы пройти мимо них, не реагируя на их магнетизм. Это особенно трудно и почти невозможно, если при жизни в физическом теле человек привык находиться в их окружении и им предаваться. Нечистое мышление порождает нечистые образы, и эти образы приобретя явную и реальную видимость, окружает своего породителя в мире астральном, требуя, чтобы сознание входило в общение с ними и в них пребывало. Чистому человеку они не страшны. В нем нечему на них реагировать. Но тот человек, оболочки которого насыщены грубыми, неочищенными элементами низших слоев, низшей материи астрального мира, кто должен испытать на себе воздействие тех или иных образов, созданных его мыслями, им яросозвучных. созвучных. Борьба неизбежна, ибо иначе, не победив их, невозможно от них освободиться и двинуться дальше.